Глава шестая Все знают, что один переезд равен трем пожарам. Вот и я словно пережила нечто подобное. В душе бесконечная пустота, ни звука. Суматошная веселушка-белка закрутила, завертела в хороводе, развеселила, предала уверенности избежала с любимым по своим делам. Я же осталась одна. Но не одна, ладно, с сыном и сестрой и со списком, который и руки сжет и пугает одновременно. Данька, на удивление, спокойно перенес переезд и первые недели жизни на новой территории. Возможно, потому что я почти не спускала его с рук первое время. Да, и убежденная Чайлдфри Алина кудахтала над ним с утра до вечера. Признаюсь, так и хотелось ее подколоть на этот счет, но я держалась. Сестра против женской природы не задавала лишних вопросов и помогала всем, чем могла. Словно чувствовала, что за улыбками кроется боль. И пока не стоит мешать мне вариться в этом котле, полным разочарований, тоски, унижения и обиды. Как бы я ни хорохорилась, как бы не убеждала себя, что все хорошо, ощущения гадкие, а мысли и того хуже. Нервы — это нервы. Они измотаются до истрепанного состояния, а потом скажут, что так и было. В Деникс, когда я собралась ехать по первому адресу в волшебном списке, Алина с раннего утра вовсю хозяйничала на кухне, варила кашу, яйца, делала бутерброды, Худая, как жертв сестра, не страдает от отсутствия аппетита и запросто может съесть слона на завтрак, зато обед и ужин то и дело пропускает. Мама смеется и говорит, что она как хищник из породы кошачьих, выслеживает жертву, жадно ест, долго переваривает. «Привет!» — поздоровалась, обнаруживая свое присутствие. «Привет, как спалось?» — сестра обернулась, при виде меня ее улыбка померкла. «Да, сестра, выглядишь кошмарно, снова не спала». Спала, просто сегодня важный день, я нервничаю. — Да это ясно. В себя пришла, это уже хорошо. Есть будешь? Чуть позднее Данечка, на удивление, тоже сегодня спит без задних ног. Ему здесь хорошо, его здесь любят, не то что у твоей Мигеры. В голосе сестры прозвучала неприязнь. Да, Марту Геннадьевну в нашей семье не жалуют, притом не с моей подачи. Мамуля постаралась, да и сама свекровь умудрилась проявить себя на нашей с Костиком свадьбе. Ты так говоришь, словно я с ней под одной крышей жила. А что нет? Она от вас не выводилась. Спорить бесполезно, да и правда глаза колет. Что есть, то есть. Кости еще при покупке квартиры дал матери комплект ключей, вдруг мы свои потеряем. А та и рада, мигереща. Притом мне сказали не сразу, узнала внезапно и по факту. До сих пор неприятно вспоминать. Завтракать пришлось сыном на руках». Он радостно огукал и вовсе не переживал, что его папа где-то там, далеко-далеко. Правду говорят, что малыши все чувствуют. Видимо, отношение Костика к сыну изначально было подозрительное. Вот он и не привязался к нему. «И вообще, сыночек, тебе нужна только твоя мамочка, правда?» — спросила я, и тут же сама себе настучала по голове. «Ну что я за бестолочь?» Лезут же мысли в голову. «Да, сестра, не ожидала от тебя. Что за бред вообще? У ребенка должен быть отец. И в твоем случае...» «Извини, но я рада, что это не Костик». «Алина, я знаю, как вы любите моего... моего мужа». «Пока еще мужа». «Пока еще», — не стала спорить я. «Но давай не будем меня накручивать. Дай мне еще хотя бы пару дней, не вноси мозг, а? Ладно, ты сегодня будешь рыдать в подушку и жалеть себя, или пойдешь на работу?» В лоб спросила Алина. А я разозлилась. «Да что она понимает? Что? У меня семья развалилась. Я оказалась на руках с ребенком одна, совсем одна, без мужа». Ещё и родила какому-то неизвестному мужику по воле чёртовой клиники. Последняя мысль отрезвила. Вполне возможно, сейчас ещё один отец семейства делает тест ДНК и страдает, думая, что ему изменила жена. Или другая женщина рыдает и страдает, или они оба. А заодно страдает и ребёнок. Эти карапузы чувствуют атмосферу лучше любого барометра. Но что делать мне? Отцу, по идее, сообщить стоит, но развалить семью из-за такого... Я решила не выносить себе мозг и собралась на работу. В конце концов еще неизвестно, что там получится с этим расследованием. А есть что-то нужно, и подгузники на что-то покупать тоже. Да и наш с план потребует расходов. Например, сегодня я планирую познакомиться с первым из списка. Точнее, он четвертый, но первый, к кому стоит явиться. Признаюсь, кандидатура такого отца не вызвала восторга. Но Белка заявила, что старикашка-олигарх, значит, ребенку достанутся как минимум мозги — А если очень постараться повести себя грамотно, то и кусочек состояния. «Фу, такой быть, Варя!» — пожурила я. «Не перегибай!» «Ну а что, ты ведь не специально?» Белку было не пронять. «Твои помыслы чисты, стесняться нечего». «Просто не представляю, что я буду там делать». «Не ты, а мы. Глеба куда-то пригласили вечером, так что я, скорее всего, буду свободна и смогу составить тебе компанию. Но соблазнять старикашку на разговор будешь сама». «После этого слова «соблазнять» я упала в обморок и ничего не слышу», — ответила я хохоча. Мы, как обычно, проболтали весьма долго, и я успела приехать в офис. «Все, до связи, я в лифт захожу», — быстро попрощалась, все еще находясь в прекрасном настроении. «Падайте, я придержу, мне не впервой», — раздался ехидный голос. Я тут же подняла голову, посмотрела на зашедшего передо мной мужчину. «Ой, это вы?» — узнала я того красивого бизнесмена — об которого едва не расшиблась, сбегая по лестнице, в самый гадкий день моей жизни. «Простите еще раз, надеюсь, я не нанесла вам тяжелых телесных повреждений? Разве что моей самооценке. Непонятно пошутил мужчина. «О чем он? О том, что я не упала там от его неземной красоты? Ага, как же, больно он мне нужен был тогда, да и сейчас тоже. Я завязала с красавчиками, одного уже хватило. Думаю, вы это переживете», — заявила важным тоном. Как по заказу лифт остановился и открылась дверь. Я тут же кивнула попутчику, не снимая с лица маску, а мне все пофиг, и вышла. Лифт уехал, и только тогда я сообразила, что вышла совсем не на том этаже. «Да ну что ж такое!» — в сердцах выдохнула и ткнула на кнопку соседнего лифта. «Не хватало еще вызвать дьявола!» «То есть снова тот же лифт с тем же мужчиной!» «Тем не менее вернулся тот же лифт, на котором я приехала. Или он не успел уехать...» «И кто придумал синхронизировать кнопки всех лифтов? Фу-у-у!» Молодушно, сдав позиции, сбежала на лестницу. «Там пройти-то осталось всего ничего, четыре этажа. На фитнес выделить время и деньги я пока не могу, так что буду подкачивать фигуру подручными средствами. Ступеньки — отличная идея». Немного запыхавшись, ввалилась в офис, плюхнулась на стул и тут же включила компьютер. Опоздать не опоздала, но сегодня надо как можно скорее закончить все свои дела и постараться ничего не забрать домой на доработку. На вечер у нас есть планы. Собственно, поэтому и прибежала в офис с утра пораньше. Домашний ноутбук работает не так быстро, как хотелось бы. Как мы проберемся на день рождения в загородное имение для самых-самых – большой вопрос. Белка пообещала взять на себя эту задачу и весь день бомбардировала меня сообщениями, рассказывала, как идут дела. «Слушай, ну я не знаю, что делать». «Там закрытый поселок рядом с обычным. Можно попробовать на Абум приехать, вроде как, на день рождения. Хотя почему, вроде как, мы и едем туда», — рассуждала Варя, не удержавшись и позвонив после обеда. «Может, у Глеба взять его машину? Она представительная, должны пустить, а там...» «Варюшка, я очень занята сейчас. Не выйдет, попробуем в другой день». «Да ну ты шутишь! Он такой человек! Придется еще год ждать до следующего дня рождения. А если он не доживет, он же старый!» Едва не кричала она. «Нет, ничего не откладываем, не переносим. Вон, как удачно с ним совпало, едем!» И мы все-таки поехали. Наряженные, накрашенные, надушенные. И неожиданно с Глебом. «Ты представляешь, мы немного пошерстили связи?» поделилась Варя. «И оказалось, что деловой партнер и друг Глеба, Демьян Власов, сегодня идет на день рождения к этому хрычу. Ой, то есть к возможному отцу нашего Даньки. Планируется фуршет, люди будут уезжать и приезжать. Вполне возможно, мы бы и сами попали, но меня не отпустили». «Конечно, нечего мне делать, отпускать мою феечку без присмотра в гущу олигархов и политиков». «Феечку?» — уточнила удивленно. «А ты просто не видела, в каком она платье собиралась пойти». С огромным удовольствием сдал свою любимую Глеб. Прозрачная, короткая, юбка такая, с висюльками внизу. Почти как у феи в мультике про Питера Пена. «Согласись, Лис, лучше быть феечкой, чем Варварой Павиановной», — вклинилась Варя. Мы хохотали всю дорогу, и в компании друзей я почувствовала себя не солидной замужней дамой, представляющей славный род Корбут, то есть занудной Матроной с кислой миной, а молодой, веселой и даже задорной девчонкой, которой была до замужества. Надо признать, любовь к Костику и влияние Марты Геннадьевны отразились на мне не самым лучшим образом. Хорошо, что эти последствия исправимы. Словно сняла с лица чужую маску. Машина плавно притормозила у въезда на территорию для особо избранных. Двухметровый амбал в черной форме подошел почти вплотную к машине и кивнул, чтобы Глеб открыл окно. «Добрый вечер, вы к кому? Сколько человек?» «Приглашены на день рождения, к девятнадцати ноль-ноль трое», не вдаваясь в подробности, произнес наш единственный мужчина. «Уточните фамилию и дом, пожалуйста», — проявил настойчивость безопасник. «Игнатьев, улица Изумрудная, дом семнадцать. Проезжайте». Белка нажала на кнопку, опуская стекло, но я успела вмешаться. «Варя, молчи!» «А, ну чего ты?» — возмутилась подруга. «А то я тебя не знаю, ты сейчас пошутишь, что мы едем кого-нибудь грабить или насиловать? Нас крутят и посадят в обезьянник!» — прошипела, делая огромные глаза. «Она не стала бы!» — развеселился Глеб. «Спасибо, дорогой, за поддержку, но именно это я и собиралась сделать!» «Варя!» Шокированный мужчина даже сбавил скорость, обернулся к возлюбленной, чтобы та увидела все обуревающие его эмоции за главными буквами, написанные на лице. «Но это ведь всего лишь шутка!» Немного сбавила обороты белка. «Все, дорогая, статуса феи ты лишена. Будешь снова Варвары Павиановной». Варюшка сердето поджала губы, но я знала, что в глубине души она смеется, что не говори о феечка, это точно не про нее. Огороженная четырехметровым забором территория коттеджного поселка вовсе не напоминала ту деревеньку, рядом с которой мы проехали. Вот ничем. Изящные витые заборчики, за которыми можно разглядеть роскошные ухоженные газоны. Красивые фонтаны, беседки, лавочки под фруктовыми деревьями. Лепота. Возле одного из местных замков вообще гуляют гуси. Даже интересно, детям купили или кто-то тоскует по жизни в деревне. Я немного позавидовала людям, которые живут здесь, в своем мерке. «Такая постараль, вдруг произнесла подруга. «Почему-то вспомнила Пуаро Агата Кристи, серию «Зло под солнцем». Здесь наверняка все ненавидят друг друга». «Почему ты так думаешь?» — спросил Глеб. «Чувствую!» — заявила Варя таким тоном, что спорить не рекомендовалось. Семнадцатый дом по улице Изумрудной выглядел едва ли не как Версаль во Франции. Огромная территория с искусно подрезанными кустами, фигурными деревьями, фонтанами и где-то там вдалеке виднеющимся дворцом на 150 комнат. Я-то по наивности своей думала, что загородный дом — это, ну, соток пятьдесят, ну, максимум сто, зачем больше?» Но сегодня каждый гектар пространства был нужен. Гостей как будто доставляли сюда рейсовым Боингом и начали неделю назад. Очуметь! Размах события потряс даже нашу невозмутимую белку. Помимо всего, по территории сновала добрые сотни официантов, обряженных в ливреи, звучала классическая музыка. Очень-очень солидно. И нудно. За кое-кем излишне активным нужно присматривать. Она может вытворить что угодно, если заскучает. Хотя, ладно, преувеличиваю. Варвара Викторовна Белкина получила прекрасное воспитание и даже умеет им пользоваться, когда ей это нужно. Надеюсь, сегодня именно такой день. Производит впечатление, — согласился Глеб. Давай найдем именинника, но не знаю как. Я перерыла весь интернет, но этого серого кардинала так и не нашла, — пожаловалась я. Вся информация о нем лишь строчки с цифрами на сайте налоговой. Я нашла пять его бывших жен, — похвасталась успехами Варя но ни детей, ни его самого. «Шифруется, дядя! Судя по фоткам этих моделек, я ожидала что-то вроде Playboy пати но никак не вот это все чупорное и строгое. Эх!» Мы потихоньку пробирались сквозь расфранченную толпу и искали виновника торжества, но безуспешно. «Может, его отцом мы за шампанское инфаркт прихватил?» — начала переживать Варя. «Так давайте разделимся, встретимся через полчаса вон у того шатра, который выше всех». Есть подозрение, что наш старик Хатабыч еще не выходил, так что слушаем новости, сплетни, приглядываемся. — Варя, вы займитесь своими девичьими делами, а я найду Демьяна. Нам нужно переговорить. — Давай лучше вместе, — попросила я, когда Глеб растворился в толпе. — Да нет, ну ты что? Чего зря время терять? А за меня не волнуйся, я буду паинькой. Варя подмигнула и сбежала. Я же только и успела шепнуть под нос. — Не за тебя переживаю, за окружающих. Здесь слишком много людей со слабым сердцем, — «Зуб даю». Взяла бокал шампанского и решила делать вид, что ищу подругу, потихоньку продвигаясь к нужному шатру. «Игнатьев отправил дочь в лучший вуз Великобритании. А та, знаете, что сделала?» — делилась секретом дама, украшенная драгоценностями, словно елка игрушками. «Стала моделью, рекламирует нижнее белье». «Какой скандал!» — шепотом восклицали кумушки. Я закатила глаза. «Да уж, скандал в благородном семействе» вот бы такую модель в невестке Мегире Геннадьевне, то бы точно инфаркт хватил. И тут... Нет, ну, я слышала фразу о том, что стоит кого-то вспомнить, и он появится, но чтобы вот так неудачно... В пяти метрах от меня стояла свекровь собственной ненавистной персоной. Марта Геннадьевна вырядилась в костюм аля ля королева Великобритании и совсем снисходительным выражением лица слушала какую-то юную восторженную леди. Я машинально попятилась, спряталась за кучку сплетничающих дам и бочком-бочком крабьей походкой, стараясь держать шляпку с свекрови в поле зрения, стала удаляться. Я говорила, что Белка непременно нахулиганит. Да мы с ней два сапога пара. Кто-то ходит в гости с синей маской на лице и находит своего суженого, а кто-то, не успев развестись, преследует бедного несчастного знакомого из офисного здания — И если в первый раз я сама едва не расшиблась об этого железобетонного представителя альфа-самцовых, а во второй лишь морально пострадала, то сейчас умудрилась в него врезаться так, что мы оба оказались облиты шампанским».